Пилог. В Анжар мы добирались воежором. Саяра сидела спереди, саргарт управлял, виртуозно лавируя по неровной дороге. Я счастливо жмурилась в окно, утопая взглядом в невозможной зелени. Теперь-то я точно понимала, что в глазах Грега вовсе не океан и сация, а анжарское разнотравье, изумрудная гладь фермерских угодий. Мы сделали с десяток остановок на пути, осматривая окрестности, прогулялись по Аквилукскому парку, побродили немножко по болотам, наблюдая за стайками прыгающих крикеток, миновали огромную Анжарскую академию, царапающую острыми шпилями синее небо. Когда-нибудь в ней сможет учиться наша малышка, если, конечно, родится магически одаренный. А если вдруг в розе не будет искры, то нет для ее детства лучше места, чем провинция». Имение кольтов предстояло долго восстанавливать. Старому саду требовался уход. Качели скрипели на весь Анжар. Озеро заросло белоснежными нимфеями, так что воды не видать. Внутреннее убранство дома местами обветшало и сильно отличалось от того, что я видела в иллюзии. Но теперь Грег приехал сюда не один. Первым делом он уничтожил отцовский извлекатель, чтобы никому и в голову не пришло, в каких еще интересных целях можно использовать тарлинских простачек. Вторым делом, естественно, опробовал гигантскую кровать, не дожидаясь, пока из нее выбьют пыль. Видит варх, Грега вообще никогда не отпустит. Тереза с нами не поехала, осталась с Адамом в Тарлине. Выглядела она гораздо лучше, чем раньше, и больше не путала реальность и несбывшиеся сны Вселенной. Сира Кольт призналась мне, что в ту ночь, когда я застукала ее в кабинете Грега, она пила вовсе не сироп аронии. И то, что мне показалось кровью ей являлась, правда, нечеловеческой. Благодаря своим снам Тереза давно догадалась, что помощник ее травит, но никак не могла вырваться из-под подчинения. В тот раз из-за меня ей так и не удалось приготовить надобье, закрывающее разум от чужого влияния, но она не оставила попытки. На вечеринке, пока Даррен уводил юную Темсфорд в подземелье, Терезе удалось ненадолго взять над собой контроль. Она знала, какой страшный план зреет в голове у друга семьи, видела его вероятные последствия. Остановить ритуал она была не в силах, но смогла сделать так, чтобы смена реальности не задела ее племянника. Под скрип и стук реставрационных работ я прогуливалась по саду, запоминала изгибы дорожек и перечитывала письмо Алисы. Подруга выслушала мою жуткую историю о смене реальности и даже сделала вид, что поверила, и в последний момент решила не ехать в Хитану за своим хирургом. Не без участия Грега она получила отличное место здесь, в Анжаре, и по осени должна была оформить официальный перевод из старлинской лечебницы в академию под начало некого доктора Граймса. Мы обе понимали, что быстро ее открытые раны, оставленные сорванным пластырем, не заживут, на невероятный воздух и смена обстановки рано или поздно обязаны были ее исцелить. Голову кружил аромат старых роз. Сделав круг по мокрому саду, я вернулась к синей лавке и присела, лаская взглядом парадное крыльцо. Дом словно освободился от таков прошлого. Он дышал, чем-то новым, свежим, хотя не оставляло ощущения, что чего-то не хватает. Грегори вышел из дома и направился прямиком ко мне. С волнующим трепетом я наблюдала за его приближением. Статный, уверенный, загорелый, небритый. «Невыносимо притягательный мой, по-настоящему, ни во сне и ни в иллюзии!» Он вынул что-то из кармана пиджака и протянул ко мне сжатый кулак. Я послушно подсунула под него ладошку и ощутила приятную металлическую тяжесть. Но восторг почти тут же сменился недоумением. «Право слово, я ожидал увидеть в ладони кольцо. Родхейвен ведь сказал, что в нашей реальности мы сможем устроить нормальную свадьбу, повторить так, как захотим». И глубоко в душе я еще рассчитывала на красивую церемонию. В конце концов, это очень несправедливо, что мои подруги так и не побывали в термальной купальне. А забавный повар с триссольским акцентом не побаловал гостей шедеврами магической кулинарии. Но в моей руке обнаружился гвоздь, ржавый, старый, погнутый. Я даже закашлялась от неожиданности и перевела недоумевающий взгляд на Грега, ухмыляющегося в фирменном стиле. Анжарском, редкостном. Ты просто обязана это написать, Софи. Наверное, именно этому освобожденному дому и не хватало, меня. Так что после положенной порции вздохов, и закатывания глаз, я принялась грябать гвоздем по тусклой синей краске, оставляя кое-что на память потомкам и нам с Грегори. Закончив, склонила голову на бок и с удовлетворением рассмотрела знакомую надпись. «Я здесь». Ведь я действительно была здесь, по-настоящему и навсегда. Конец книги читала Ольга Дианова.